Глава 11. Тайм-менеджмент. Успеть все. В процессе самореализации у каждого лидера настает момент, когда он задает себе вопрос. Как все успеть? Когда кажется, что невозможно собрать все дела в одну маленькую коробочку и спокойно идти дальше. Когда не хватает часов и дней, а дел как будто с каждой минутой прибавляется. Умение управлять своим временем и успевать главное — незаменимая способность, которая поможет вам добиться жизненного баланса и начать получать удовольствие от самореализации. Тайм-менеджмент — важный ресурс, но пользоваться им нужно грамотно. Недостаточно записать в ежедневник все, что вы хотите успеть. Важны структура, акценты, приоритеты, чтобы вы не только тратили энергию на выполнение тех или иных дел, но и восполняли ее, причем регулярно. Иначе, что бы вы ни внесли в ваш план, воплотить это в жизнь вряд ли удастся. Силы быстро иссякнут. Говорит Татьяна Митрова. «В начале карьеры у меня была иллюзия, что если написать длинный список дел и последовательно вычеркивать одно за другим, то в конце концов все дела будут сделаны. Но позже я поняла, что дел никогда не станет меньше». Их будет становиться только больше. Список никогда не закончится. И если я буду в отношении себя действовать по остаточному принципу, то никаких моих удовольствий, радостей и общения просто не будет. Поэтому они тоже вошли в список. И постепенно я повышала их приоритет. Как говорят многодетные родители, в том, что касается временных затрат и расхода эмоциональных ресурсов, Нет большой разницы, один у вас ребенок или четверо. Чем больше детей, тем даже легче. Получается, мы способны на гораздо большее, чем кажется на первый взгляд. Ну а если то, чем вы занимаетесь, наполняет и радует, это дает дополнительный заряд, энергию. Так и с детьми. Больше их — больше счастья. Или больше проектов — больше счастья. Выбор за вами. Но чтобы не было перекосов в сторону какого-то одного занятия, важно каждый день выделять время на рефлексию. Пусть это будет 5, 10, 15 минут, когда вас ничто и никто не отвлекает, телефон выключен и есть время осмыслить, что происходит в жизни. Ведь для того, чтобы организовывать свой день и вместить в него многочисленные дела, утром надо успеть помедитировать, позаниматься йогой, помечтать, Очень, кстати, важный процесс — увидеть первую утреннюю улыбку ребенка, поцеловать его и обнять. При этом важно иметь возможность побыть наедине с собой, сесть и подумать о сегодняшнем дне и жизни, о том, все ли так, как вам хотелось бы. Именно в этот момент, в минуту разговора с собой, задавайте себе вопросы. Например, «Что вы сегодня сделали?» или планируете сделать? Об этом ли вы мечтали? Нравится ли вам ваша жизнь? Что бы вы хотели изменить? Что вы можете сделать для этого уже сегодня и прямо сейчас? Время наедине с собой дает возможность переварить события жизни, уложить их в мозаику и увидеть, каких кусочков не хватает или какие вовсе не подходят для вашей картины. Это не просто разрозненные дела. Это взаимосвязанные процессы и сценарии. Они помогают заметить то, чего не видно в суете дел. Возможность остановиться и понаблюдать за собой очень важна. Она позволяет структурировать список дел, повысить вашу эффективность, не дает накопиться лишним эмоциям, снижает тревожность. Главное, дает почувствовать, что вы управляете собственной жизнью. Говорит. Михаил Макаров «В какой-то момент человеку нужно остановиться, подумать. Но большая проблема в том, что мы абсолютно перегружены информацией, бесконечные соцсети, сайты. Наши мысли и эмоции управляются внешним миром. Наше мнения и настоящие ощущения размываются. Поэтому я каждый день пытаюсь ограничить свое информационное поле для достижения эмоционального комфорта душевного спокойствия». Конец цитаты. Следующий шаг — определение приоритетов. Уделяйте в первую очередь время тому, что для вас наиболее важно в данный момент. Объять все невозможно. Чаще спрашивайте себя, что интересно лично вам, почему это так важно для вас, какие ваши качества, ресурсы и инструменты нужны, чтобы все получилось. Или используйте матрицу Эйзенхауэра, о которой мы говорили ранее. Да, возможно, вы и не дойдете до каких-то дел. Или перенесете их на потом. Но приоритетные и самые важные реализуйте. Может быть, оставшиеся дела не так уж и важны? Не страшно, если какие-то задачи приходится переносить. Рано или поздно вы их выполните. Важнее найти время на самое значимое для вас, например, на себя и своих детей. А если и приходится жертвовать чем-то, то пусть это будут мелочи. Есть такая психологическая формула. На первом месте вы, на втором ваш партнер, дальше дети и только потом все остальное. Работа, проекты, благотворительность, помощь другим людям и так далее. Говорит Татьяна Митрова. Невозможно определять приоритеты, планировать и строить стратегию, если нет четкого понимания фильтрующего механизма. По какому критерию определять эти приоритеты? И здесь каждый человек должен сделать для себя выбор. Для меня в приоритете — мое состояние. Чувствую ли я жизнь, ощущаю ли я все вибрации или живу как в полусне на автомате. Когда я этот фильтр применяю, то очень многие дела теряют свою важность. Их можно сразу из списка вычеркивать. А другие внезапно оказываются намного более значимыми. Здесь уже вопрос ценностей, который каждый сам для себя решает. Но когда внутри есть такой критерий, то принимать решения становится намного проще. Не надо тратить на это энергию. Если у вас мерило на ближайшие пять лет карьерный рост, то когда звонит начальник и говорит, Срочно на работу? Нет никаких сомнений. Значит, надо срочно на работу. Если же в этой ситуации у вас приоритет «дети», то вашим решением будет «нет, я не поеду, у меня выходной, у меня дети». И то и другое решение будет правильным для данного конкретного человека с данной системой ценностей и данными критериями отбора. Практика. Посвящайте время себе зафиксируйте время, которое вы будете ежедневно посвящать только себе. Это может быть 20 минут, полчаса, час или более. Главное, это должно быть время только для вас. Лучше, если это будет утро, когда вас не дергают со всех сторон. Обязательно впишите это время на себя в план дня. Тогда у вас будет меньше шансов забыть про столь важный пункт, в списке ежедневных дел. Составляя план и распределяя задачи по приоритетам, не забывайте вписывать дела, которые дают вам ресурс, удовольствие и радость, иначе времени на них может не остаться. Например, вносите в расписание такие пункты «Время для себя», «Порефлексировать и помечтать», «Время наедине с ребенком», «Романтическое свидание с партнером», «Поездка в загородный отель», прогулка в парке, поход в гости. Обычные человеческие радости обязательно должны случаться не раз в год, а еженедельно и ежедневно. Говорит Марина Жигалова. Для меня очень важный инструмент — момент тишины. Я не назову это медитацией. Просто сесть, выдохнуть и постараться не думать ни о чем. Это очень помогает балансировать. говорит. Татьяна Митрова. «Когда я поняла, что работа вытесняет всю остальную жизнь, что моя жизнь и есть работа, я напряглась. Мне не хотелось терять ощущение проживания каждого дня. Я начала последовательно отгрызать куски в графике для своих увлечений, для общения с близкими, путешествий, отдыха, заботы о своей физической форме, просто для безделья». Причем я действовала классическими методами тайм-менеджмента. Я просто ставила и до сих пор ставлю в график утренний блок, когда меня нельзя беспокоить, когда у меня прогулка, пробежка, зарядка, и вечерний блок, когда у меня ужин, общение с семьей и так далее. Когда у меня большая рабочая нагрузка, то отдых и нерабочие активности надо планировать с еще большим занудством и целеустремленностью, чем трудовую деятельность. Если это время не защитить, то прилетит огромное количество срочных дел, которые нужно сделать. И если по остаточному принципу заниматься семейной жизнью, собственным самочувствием, то дети вырастут, самочувствие закончится, организм накроется, а дел меньше не станет. Если сейчас спросить, что для меня главное в течение дня, это будет пробежка, а вовсе не деловые созвоны или выступления на конференциях потому что я понимаю, что мое ощущение радости жизни и ощущение ее полноты, оно важнее всего. Этот утренний час в тишине, когда я ни на что не отвлекаюсь, а только бегу и смотрю на облака. Делегируйте. Это еще одна ваша палочка-выручалочка на пути к цели «успеть все» или «успеть главное». Решите концептуальные вопросы, организуйте процесс Затем привлеките нужных людей для закрытия задач, а сами займитесь теми вещами, которые вам наиболее интересны. Говорит Любовь Малеревская. Многие вещи не надо делать самой. Их можно делегировать. Ну, только если это не доставляет тебе какое-то особое удовольствие. На меня иногда нападает синдром Золушки, и я начинаю гладить. Мне говорят, оставь, придет Таня завтра, все сделает. Я отвечаю «Отстаньте!» Я удовольствие получаю, медитирую с утюгом. Всё остальное можно делегировать. Главное — найти и окружить себя правильными людьми. Пока ребенок маленький, ему нужна няня. Для уборки нужна домработница. Но есть еще один важный момент. Чтобы делегировать, нужно договориться с самой собой. Потому что у всех есть установки, которые мы черпаем из детства. И если ты договоришься с собой и делегируешь все, что отнимает у тебя время и не дает ничего взамен, то можно приблизиться к балансу и освободившееся время тратить на себя и саморазвитие. Практика. Решите, какие дела можно делегировать. При составлении планов учитывайте, какой формат работы вы предпочитаете, посвящать весь день одному делу или переключаться между разными задачами. Определите, какие дела вы хотите выполнять сами, а какие можете делегировать. Это касается как рабочих, так и домашних занятий. Если вы получаете удовольствие от приготовления еды, то это для вас ресурс, а если ненавидите готовку, то это трата сил. В таком случае дешевле во всех смыслах делегировать, заказывать доставку из ресторанов, подписаться на еженедельные рационы покупать наборы для быстрого приготовления еды или нанять повара. Универсальный игрок. Границы между личным и рабочим временем все больше размываются. Мы уже перешли от философии work-life balance к концепции work-life blend, когда день не делится на два больших куска — работу и личную жизнь, а дробится на множество маленьких сегментов, в которых рабочие и личные дела чередуются, а иногда и совмещаются. Поэтому способность делать несколько дел одновременно стала насущной необходимостью. Некоторые ученые заявляют, что многозадачности не существует, а есть лишь переключение между делами, и это не самый эффективный способ работы. Но мир изменился настолько, что от необходимости выполнять несколько дел одновременно порой сложно уйти. Для того, чтобы работа в режиме многозадачности была эффективной, используйте творческий подход при планировании. Сегодня порядок действий может быть один, а завтра — другой. Возможно, вам лучше работается в субботу, а отдыхается в понедельник. Или для вас самое удобное время для общения с семьей — утро, а не вечер. Может быть, вам легче совмещать личные дела с работой, а не разделять время на профессиональное и личное. Внешних правил нет, их устанавливаете вы. И если планы внезапно изменились, это нормально. Говорит Алина Тимошкина. Жизнь как велосипед. Пока крутишь педали, держишься. Как только перестаешь крутить, сразу падаешь. То есть зафиксировать баланс невозможно. Баланс ⁇ это постоянный поиск. Например, балансировать между разными ролями. Ты и мама, и жена, и бизнес-партнер, и коллега, и эксперт. Это постоянно крутить педали. Стремление найти баланс в период турбулентности ⁇ это как попытки поймать волну в серфинге или прогулка по канату на большой высоте. Нужно постоянно быть в движении, но при этом не делать резких шагов. Идти аккуратно ежеминутно прощупывая почву. Только так и можно поймать тот самый постоянно меняющийся баланс. История от автора Я люблю запускать новые проекты и создавать исключительно что-то инновационное. Сейчас в нашей экосистеме работает одновременно более 10 проектов, коммерческих, некоммерческих, и между ними необходимо переключаться. Каждый из этих проектов требует разной степени моего внимания и включенности. В одних я инвестор, в других — учредитель, наставник и ментор, в третьих — более глубоко погружаюсь в операционные процессы, принимая участие в брейнштормах с командой. Как я все успеваю? Когда я составляю план на неделю, то в первую очередь расставляю временные слоты, связанные с моим здоровьем и состоянием. Это, как правило, йога, Дыхательные духовные практики. Также обязательно ставлю в план личные события. Утреннику ребенка, день рождения мужа, важные события моих друзей. И только после этого планирую текущие дела и задачи. То есть на первом месте я и самые близкие люди. Например, я не пропустила ни одного мероприятия в детском саду у своего сына. Ни одного. Хотя параллельно у меня были самые разные профессиональные задачи. Рабочие дела, события государственного масштаба. И я рекомендую каждому ставить себя, свое здоровье, состояние и самочувствие на первое место. Потом близкие люди. И только уже после вопросы карьеры. Для меня это основной секрет успеха. Зарядиться энергией и обрести баланс можно всегда. Старайтесь находить силы и скрытые ресурсы, несмотря ни на что. Но чтобы эти ресурсы восполнялись, важно следить за своим здоровьем, питанием и, конечно, состоянием души.